Издательство Эксмо. Дарья Данцова. Королева без башни. Глава 1. Каждый человек сам убит со своего счастья. Лампа, где леопард? Заорали над ухом. Куда подевался этот чёртов зверь? Я села на кровать, потрясла головой и увидела тёмную фигуру и пробормотала: "Стоит под лестницей. Нет его там". Обозлился лысый человек, нагло ввалившийся в мою комнату в слишком ранний час. Меня неудержимо клонило в сон. Я стала тихо опускаться на матрас. Глаза закрылись. «Не спать!» — заорал нахал и почесал щеку со шраму. «Немедленно отвечай, почему леопарда нет там, где ему положено находиться?» Я с большим трудом вернулась в вертикальное положение и промямлила. «Зверь вчера мирно куковал справа от гостиной». А когда я пошла спать, переместился в чуланчик. А он испарился, похоже, удрал в пампасы. Нервничал мужчина. Зяма, завизжал из коридора женский голос. Зяма, леопардина нашлась. Где? закричал в ответ лысый. В кухне, надрывалась тётка. Какого дьявола он делает у плеты? возмутился зяма. Рита, ты уверена, что это именно он, а не орангутанг? Не знаю, вопила Рита, не понимаю. Но ну, вообще, окончательно разозлился зяма, кем надо быть, чтобы не отличить хищника от обезьяны. Дверь в мою спальню распахнулась, на пороге появилась странная фигура дитая в нечто отдалённо напоминающее свитер. Вот только он был сделан не из кашемира или простой шерсти, а связан из парчи и Блестел, словно елочная игрушка, на которую упал яркий свет электрической лампы. Я прищурилась, а незваный гость упер руки в бока и обиженно прогудил. Леоперт в пятнышках, а гиббон ровно коричневый, и он слегка на человека смахивает. «Не знаю», — относилась к твоему вопросу про плиту, я вообще без понятия, как зверюга там очутилась. «У нас теперь еще и гиббон есть?» — пискнула я. Меня забыли предупредить. Зяма поднял вверх палец. Арангутанг, почувствуйте разницу. И в чём она? Не замедлила с вопросом Рита. Зяма растерялся пару секунд, молчал, потом разозлился. Только полный химически чистый идиот мог спросить такое. Гибон, он гибон, арангутанг, арангутанг это же ясно. И вообще, мне нужна кровожадная кошатина. Пошли рета, а ты там поспи, пока спокойно. Начнём в 10. Я упала в подушке. Лучше в 9. Загралозьям снова врываюсь в мою спальню. Есть изменения в первой проходке. Я натянула одеяло на голову. Сгинь, рассыпься и исчезни, жуткое явление. Очень надеюсь, что в действительности я сейчас сплю и вижу кошмар. Внезапно раздался грохот, перешедший в звон, затем короткий вопль и снова визг зямы. Если вы неуклюже и тупица уронили торт, то мало никому не покажется. В комнате неожиданно наступила восхитительная тишина, от которой у меня сразу пропал сон. Вас удивляет моя странная реакция? По идее, мне бы следовало воспользоваться отсутствием шума и мигом задремать. Но жизненный опыт меня научил: если в доме, где находится уйма народа, внезапно становится тихо, жди беды. Что бы вас, дураков, перевернуло и из окна выбросило, завизжала Зяма. Торт разбили, его целый день склеивать придётся, у кого руки трясутся. Я не виновата, закончил в ответ Дискант. Блюдо под тяжестью треснуло, бисквит упал и дырку в полу пробил, неудобно получилось. Плевать, бесился Зяма. Важен чёрт та торт, немедленно собрать его, склеить и унести вниз, а вось будет незаметно, что Отлично прокатит, включилась в беседу Рита. Развалился аккуратненько, четыре куска получилось. Ага, во, опоньки снова целый. Утаскивай его, ребятки. Я встала и начала искать халат. Больше заснуть не удастся, и мне лучше объяснить вам, где я чутилась и что вообще происходит. Когда мы с Максом стали супругами, большинство знакомых женщин поздравляя госпожу Романову с обретением статуса окольцованной дамы, Вздыхали и понизив голос, спрашивали: Повезло тебе, никакой свекрови нет поблизости. Макс что, сирота? Мия лишь пожимала плечами. Муж никогда не распространялся о своей семье. У меня сложилось впечатление, что детство Макса было не особенно счастливым, и ему элементарно не хочется ничего вспоминать. Зачем заставлять близкого человека делать то, что ему явно не по душе? И по большому счёту мне всё равно, кто произвёл Макса на свет. Я ведь зарегистрировала брак, не со свекровью. Но подружки продолжали мне завидовать, повторяя: Ты не ценишь своего счастья, не понимаешь, что такое любящая мамочка. Тебе не надо таскаться к ней в гости, нахваливать несъедобные пироги с тушёной капустой и выслушивать тупые советы и мило улыбаться, услышав: "Я никогда не осуждала выбор сына со всеми его девушками: Машей, Таней, Олей, Светой, Ниной, Наташей, Дашей, Катей, Жанной и прочими свирестёлками находила общий язык". Ну, какое мне дело, что они были лентяйки, нахалки, жадные эгоистки, хамки, безобразницы, алкоголички, страшилища, лишь бы мальчику было хорошо, а я полюблю всякую. Вот теперь обожаю тебя и следующую жену Максика на руках носить буду. Короче говоря, подруги были за меня очень рады, но зависти не скрывали. И в конце концов Без семейного счастья проснулся и понял, надо подставить лампе под ножку, а то ей слишком хорошо шагается по дороге семейного благополучия в обнимку с супругом. В один прекрасный день к нам из Америки прилетела мама Макса, женщина сверхактивная, богатая, которая велела звать ее по-свойски Капа. Чуть раньше в нашей квартире появилась Макса, Роксана, не стану рассказывать историю знакомства с Рокси, скажу лишь, что была удивлена до крайности, когда Капа объявила: "Мы с Рокси сёстры". Ещё сильнее я поразилась, когда поняла, что мой супруг ранее ничего не слышал о Раксане. Ну, согласитесь, немного странно, ни разу в жизни не встретиться с родной тётушкой. Заметив изумление на наших лицах, Капа поспешила уточнить: Мы с Рокси были замужем за одним американцем, Генри Крастом. Отсюда и родство. На мой взгляд, бывшую жену своего мужа никак нельзя считать сестрой. Но у Роксаны и Капитолины своё мнение на сей счёт. У них вообще по каждому поводу имеется особое мнение, и, как правило, они его упорно отстаивают. Например, Рокси говорит. «Сегодня надену белое платье». Капа, которая ухитрилась создать в Штатах модный дом Камареро, и искренне считает себя равной Шанель, Прада, Ив Сен-Лорану и прочим великим модельерам моментально заявляет. Никогда, только синие. Далее разговор принимает творческий характер. В течение 5 минут милые тётушки повторяют: "Белая, синяя, белая, синяя". Настаёт кульминационный момент. Капа скрещивает руки на груди, выставляет вперёд правую ногу, прищуривает левый глаз, делает глубокий вздох и Рокси моментально соглашается нацепить тот наряд, который велит ей сестра по мужу. Мне всегда казалось, что обладательница уютного милого имени Капа должна быть чуть полноватой женщиной с поварёшкой в руке, тихой, немногословной домашней хозяйкой, упёменно выпекающей тортик к приходу гостей. Заботливая мать, добрая бабушка, верная супруга вот это Капиталина. Но мне достался совсем иной вариант. Наша капа, главнокомандующий всех возможных родов войск, предводитель орды всадников с шашками наголо, царь самодержец Иван Грозный и Чингисхан в одном флаконе. А в разговоре капа пользуется лишь повелительной формой глаголов: сделать, выполнить, доложить, шагать и исполнять. Из всех местоимений предпочитает личное первого лица единственного числа, повторяя его за день не одну тысячу раз, всегда строя фразы так, чтобы я оказалась на первом месте. Из всего сказанного у вас может возникнуть впечатление, что Капа родная сестра римского императора Нерона, хотя, насколько помню из курса истории, у этого правителя не было родственников, кроме мамаши. Впрочем, я могу и ошибаться. Ладно, речь не о нём, а о Капе. Надо быть объективной и вспомнить о многочисленных достоинствах дамы. Расставшись в своё время то ли с восьмым, то ли с девятым мужем, Капа укотила в Америку. В аэропорту Нью-Йорка она ступила с парой долларов в кармане. Никого, кто мог бы ей помочь не было, зато она обладала менталитетом стенобитной машины и чутьём ягуара. Всего через пару лет у Каталины появился собственный модельный дом, и она стала зарабатывать хорошие деньги. Потом её встретился Генри Краст, и началась вполне сносная семейная жизнь. Американец был богат и щедр, он всегда поддерживал активную супругу и оставил ей весьма приличное наследство. Но ещё раз уточню: у Каталины гора долларов, заработанных собственна вручную. Моя свекровь никогда специально не искала супруга-спонсора. После конченной Генри Капа слегка затосковала и решила снимать кино в России, отчего мать Макса не поставила перед собой цель штурмовать Голливуд. Понятия не имею, но она написала сценарий, прикотила в Москву и не особо мучаясь, поселилась у сына. Капа весьма рачительно тратить деньги просто так не желает. Если можно жить в просторных апартаментах Макса, то нет ни малейшей необходимости тратиться на гостиницы, которые в столице России очень дорогие. Нет, есть и дешёвые, но Капа туда не поедет. Она привыкла к комфорту и никогда не поселится в клоповнике. От чего бы не приобрести или на худой конец не снять квартиру. Ответ прост. Отдавать кровные за проживание в чужих комнатах Капиталина считает крайне нехозяйственным. Вы знаете, сколько сейчас требуют с жильцов владельцы однушек в центральном округе. А вселяться в крохотные, кстати, тоже ни копеечные квартирки на окраине мегаполиса капа не намеренно. Что же касается личных апартаментов, то моя с свекровью планирует их приобрести, но, как сами понимаете, подобную проблему за короткий срок не решить. Когда выяснилась история с отъездом Капиталины в Америку, у меня возникли вопросы: почему она умочалась в Нью-Йорк, не взяв с собой ребёнка? Отчего не поддерживала с сыном никаких отношений? Где и с кем жил мальчик, пока мамочка штурмовала вершины модельного бизнеса в США? Ответов у меня нет. Макс никогда не рассказывала матери, и я не в курсе, кем была тёть с моего мужа. Справедливости ради, скажу, что несколько раз супруг с самым честным видом сообщал мне сведения о своём папе. Сначала заявил, что он был священником, который решил приобщить дикие племена Чукланди к Богу, отправился в эту самую Чукландию и был там съеден аборигенами. Я слегка обалдела и спросила: "А где находится Чукландия? Между Карелией и Баку?" Не моргнув глазом, заявил Макс: Через полгода у нас звучала новая версия. Оказывается, его отец был тайным космонавтом. Его ещё до собаки Лайки запустили в космос, отправили на планету Фигон в особом корабле. Лёту до таинственного небесного тела 300 годков, ну и столько же назад. К сожалению, в переговорном устройстве села батарейка, поэтому связи нет. Если по поводу отца Макс ещё способен был изредка шутить, то тема матери всегда замалчивалась. Сейчас он вполне почтительно относится к Капе, улыбается ей, но общаться старается поменьше. Вернёмся к идее Капы снять кассовый блокбастер. На данном этапе моя свекровь активно ведёт переговоры с рядом артистов, ищет режиссёра, оператора, художника. Одновременно она задачна рекламой своего дома моды и задумала новый проект. В Москве открыт фирменный магазин Comareo. Торговля в нем идет ни шатка, ни валка, а Акапа не может оставаться в лузерах. Она во что бы то ни стало решила сделать свой бутик самым модным, посещаемым, наипопулярнейшим, и придумала, как привлечь женское население в торговые залы. Камарера производит все, от пижам до роскошных свадебных платьев. Как позаручившись поддержкой глянцевого журнала Взгляд и радиостанции Модная точка, объявила конкурс условия которого просты как берёзовый веник. Купив в магазине любую шмотку и получив талон на участие в соревновании. Раз в месяц отборочная комиссия из членов редколлегии Взгляда и сотрудников радиовещательного органа отсматривает кандидаток на звание мисс Комарео. Из огромного числа претенденток надо отобрать 25 участниц, а уж потом во время большого красочного шоу выявить трёх победительниц. Награды впечатляют: девушка, которая получит Гран-при, отправится в Америку, где подпишет контракт с одним из лучших рекламных агентств. Второе место принесёт его обладательнице возможность сняться в телесериале российского производства. Ну, а та которую повесят на грудь бронзовую награду тоже не уйдёт с пустыми руками. Её сделают радиоведущие модные точки. Прибавьте сюда до кучи подарки от многочисленных спонсоров, наружную рекламу, все девушки станут лицами Комарера. Их фото украсят витрины бутика на Тверской улице, а ещё учтите, что любой конкурс красоты непременно привлекает богатых мужчин, которые, несмотря на ум и умение зарабатывать огромные деньги, А чего-то наивно полагают, что жену следует искать среди тех, кто дефилирует в купальниках по сцене. Никто из 25 красоток, сумевших пробиться в участницы действа, не останется безнаград. Да, в Америку полетит всего одна счастливица, роль в сериале достанется другой, микрофон вложит в руки третий, но остальные непременно найдут себе, если не законного супруга, то обеспеченного покровителя. Капа любит повторять: Если хочешь, чтобы пирог получился вкусным пики его сама, поэтому она лично занимается конкурсом. Капиталина сняла в ближайшем Подмосковье дом, привезла туда девицы бригаду, которая готовит участниц к шоу, учит их ходить, танцевать, разговаривать. Два тура прошли весьма удачно. Зал театра Корал, где проходил конкурс, был переполнен. пресса также положительно отреагировала на это событие. Думаю, журналистов привлекла не только возможность пообщаться с красавицами, но и ломившийся от деликатесов стол, который щедрой рукой накрывает за кулисами Капа. Сейчас из 25 красавиц осталось 10. Предстоит провести ещё несколько испытаний. Потом грядет финал, в котором объявят имена победительниц. Подготовка к завершающим турам идет полным ходом. В доме царица Матоха, Зяма — главный режиссер действа, и Рита, его правая рука, вскакивают ни свет ни заря и укладываются спать далеко за полночь. Капа каждый день наведывается на базу и безостановочно общается с прессой. В дом приезжают представители различных СМИ и просят, как они говорят, эксклюзивчик. Фотокорреспондентам хочется нащёлкать такие снимки, которых нет у конкурентов. А хозяйка желает, чтобы о шоу Камарера написали все, включая вестник, научные исследования в области психотерапии кольчатых червей. Поэтому она, хитро улыбаясь, шепчет репортерам. «Только для вас исключительно. Хотите снимок с леопардом?» «На всякий случай уточняю. Хищное животное — муляж. Ещё у нас есть пингвин, лев». крокодил и как только что выяснилась обезьяна. Какое отношение я, Евлаямпия Романова, имею к происходящему? Самое прямое, узнав, что я временно осталась без работы, свекровь потёрла ладони и заявила: Чудесно. Ты будешь директором конкурса. Solidный оклад плюс бесплатное питание и медицинское обслуживание за счёт комарея, которое, я надеюсь, тебе не понадобится. Да, ещё скидки на покупки в моих бутиках в Московском и Американском. Ну почему я спокойно не ответила? Гран мерси, но ну, мой визит в США вероятен так же, как параты скимосов в пустыне Сахара. Вынуждена отказаться от предложенной чести. Астая, я тоже удивляться, в какую длительную командировку укатил мой мозг, когда я услышав предложение Капы, радостно ответила: "С удовольствием, меня извиняет лишь одно. Я действительно не представляла, что творится за кулисами конкурса красоты".